Глава 18. От напускного к подлинному. Прощение, по мнению Теппинга, это путешествие, которое начинается с точки непрощения. Традиционное прощение отнимает много времени, но если мы примем точку зрения радикального прощения, увидим совершенство и совершим акт веры, то сможем пройти этот путь гораздо быстрее. Сдаться. Идти от напускного к подлинному — Значит, сдаться течению процесса, не прилагая никаких усилий и не пытаясь контролировать результаты. Нужно также отказаться от любых ожиданий касательно времени, которое займет прощение. Кому-то хватит пары часов, а кому-то понадобятся месяцы. Но так или иначе, следуя радикальному прощению, вы придете к цели. Воспользоваться возможностью. Всякий раз, когда кто-то расстраивает нас, мы должны видеть в этом возможность простить. Возможно, обидчик просто резонирует с чем-то в нас, что требует исцеления. Помните, этот человек преподносит дар. Нам лишь нужно его разглядеть и не упустить шанс простить его и, возможно, всех, кто поступал с нами аналогичным образом. Сдвиг восприятия. Изменение восприятия составляет сущность радикального прощения. Мы отзываем свою энергию из прошлого и будущего и помещаем в настоящее, где не чувствуем обиду за былое и не боимся грядущего. Таким образом мы обретаем возможность пребывать в настоящем времени, в пространстве любви, приятия и радикального прощения. Инструменты прощения. Неотложная помощь. Некоторые инструменты следует применять в моменте, когда разворачивается ситуация, требующая прощения. Другие можно использовать только после выхода гнева и разочарования. На первых порах вам придется просто поверить, что все они действуют. Но когда они сработают, вы почувствуете душевный покой.